Глава вторая. Начало конца. Я непонимающе смотрел на девушку, которая словно вообще не грустила о смерти своего отца. И сейчас, скромно потупившись, стояла передо мной и разве что ножкой не шаркала для завершения образа. Что ты имеешь в виду? Я не планировал становиться правителем твоего народа. Попытался я вразумить эту неожиданно сошедшую с ума актарианку, но она, упрямо качнув головой, начала объяснять. «Мастер Винт, ты не понимаешь, мы уже живем очень и очень давно, у нас нет законов или обычаев, привычных вам, у нас есть заветы предков, по которым мы живем из поколения в поколение, эти заветы незыблемы, и каждый акторианец, вне зависимости от положения, обязан им следовать». Один из заветов гласит, что в случае отсутствия прямых наследников мужского пола у действующего правителя, но наличие совершеннолетней дочери, тот, чьей тейха она станет, имеет право занять престол. Этот пункт редко применялся за всю нашу историю, и могли подняться различного рода проблемы с признанием легитимности тебя как правителя, но ты умудрился активировать в бою артефакт нашего народа, который по преданиям работал исключительно в руках правящей династии. В общем, я больше чем уверена, что стоит тебе заявить свои притязания, ты мгновенно получишь титул и власть. Закончила девушка и покорно склонила свою голову передо мной. Обалдеть можно от таких жизненных поворотов, ошеломленно подумал я но принял к сведению слова акторианки. Подойдя к ней, я аккуратно приобнял эту хрупкую девушку и тихонько спросил «Тебе нужна помощь с похоронами отца?» Эста посмотрела на меня заплаканными глазами и слабо кивнув, ответила «У нас принято предавать павших в бою огню. Мне нужен большой костер». В этот самый момент за нашими спинами раздались множественные хлопки крыльев и, обернувшись, я увидел по меньшей мере несколько десятков акторианцев, заходящих на посадку перед своим павшим правителем. Решив, что еще не время сообщать о своем выдвижении на пост правителя, я решил оставить Эсту в руках соплеменников и все-таки окончательно разобраться с телом демона, после чего вплотную заняться городом. Сейчас Димка активно ищет людей и совсем скоро привезет их на руины города. Нехорошо получится. Помимо прочего, демон умудрился уничтожить склад. А это значит, что у нас в очень скором времени возникнут проблемы с продовольствием. Тут неожиданно для меня активизировался Ромул и сказал, «Вот тут ты не прав, владетель. Благодаря достаточно высокому уровню города мы теперь можем не искать продовольствие в материнском мире, а заказывать его напрямую из инфополя. Это, конечно, требует денег, но теперь не будет необходимости содержать огромные склады и переживать за сохранность содержимого. Достаточно будет сделать что-то наподобие ваших магазинов и несколько десятков терминалов». Там любой желающий сможет выбрать именно те продукты, которые ему необходимы. Я мысленно восхитился элегантности этого решения. Благодаря этому у меня перестанет болеть голова, чем же кормить людей в своем городе. А у людей появится лишний стимул для того, чтобы чистить бреши и, зарабатывая деньги, на еду себе и своей семье. Шикарно! Тем временем, пока я беседовал с Ромулом, то почти уже дошел до тела демона. «Вы спросите, что я от него хочу?» «Да все просто!» хоть победа над ним и принесла мне невероятное количество опыта, тем не менее я совершенно не верил, что это все, что положено за победу над существом такого класса. Приблизившись к нему и стараясь игнорировать невероятную вонь, распространяющуюся от горелых останков демона, я аккуратно коснулся правой ноги и пожелал развеять это безобразие. Сразу же вокруг каждой капли крови на площади появилось знакомое по брешам серебристое сияние. Не прошло и нескольких мгновений, как оно резко пропало, унося с собой останки, А мой интерфейс начал сходить с ума. Получено. Камень обновления x7. Получено. Печать ауруса x5. Получено. Осколок души демона. Получено. Сфера активного навыка Змея вечности 8 грейд. Получено. Сфера пассивного навыка Сраство с огнем. Получено. Лук охотника на демонов. Получено. 25 Палиума. Улов был шикарен. Столько позиций, и все они буквально будоражили мое сознание. Камни обновления, как стратегически важный ресурс, я решительно присвоил себе и спрятал в пространственный рюкзак. Печати Ауруса немного подумав, я также спрятал до поры до времени. Сейчас они мне были без надобности, поскольку с достижением новой стадии я потерял возможность развивать полученные ранее навыки. Но в будущем, когда я найду что-то достойное внимания, эти камушки мне очень понадобятся. Осколок души демона вызвал во мне противоречивые чувства. С одной стороны, благодаря его внешнему виду, похожему на застывший кусочек пламени, становилось абсолютно понятно, что это невероятно редкая штука. С другой стороны, описание камушка гласило, что когда я соберу полную душу, то получу возможность призвать любого демона на выбор, и он вынужден будет мне служить. К демонам у меня за все это время сложилось невероятно негативное восприятие, поэтому я очень сомневался, что когда-нибудь воспользуюсь такой возможностью. Поэтому я спрятал осколок в рюкзак, И думаю, там он будет лежать до скончания веков. Далее шли сферы навыков. Честно, я очень долго смотрел на сферу активного навыка и много думал. Судя по описанию, это было именно то, чем демон гонял нас по всему полю боя. Змеи вечности — это те самые черные молнии, которые погубили Исмаила. Меня прельщало несколько факторов. Во-первых, этот навык был самонаводящимся. А во-вторых, его высокий грейд словно кричал о том, что сила его далеко не шуточная. Но в конце концов, я все-таки решил подарить этот навык кому-то из жителей города, тем самым повысив огневую мощь защитников. В конце концов, это совсем не дело сосредотачивать все навыки в одних руках. Я могу, конечно, изучить навык сам, но если, например, я буду вне города, когда на него совершат нападение, то без меня, получается, и обороняться будет некому. Пассивный навык с родства с огнем тем более шел на полку хранения. Мне этот навык был абсолютно бесполезен. А вот какой-нибудь огненный маг наверняка буквально душу за него продаст. Потому что в описании этого навыка говорилось о том, что его носитель получит усиление всех огненных навыков на 30%, а затраты на их применение будут уменьшены на 20%. В общем, плюшка очень даже интересная. И теперь я очень серьезно задумался о том, чтобы найти где-то сферу навыка с родства с ветром. Оставалось самое интересное. Лук охотника на демонов. Должен признать, что кто бы его ни создал, постарался он на славу. Когда я взял этот шедевр искусства в свои руки, то на долю мгновения у меня даже пробежала мысль заделаться лучником. Этот лук был словно сделан из пламени. Глядя на него, я видел, как огонь внутри него постоянно движется, стараясь найти выход из своего узилища. Но неведомый мастер очень хорошо постарался, чтобы этого не произошло. Поэтому все попытки огня были бесполезны. Характеристики его также вызывали неподдельное уважение. Лук охотника на демонов не привязан, статус легендарный, урон огнем 220 умноженное на интеллект умноженное на 0,1, требования, уровень 20, сила 15, интеллект 35, мудрость 40, прочность не определена, Встроенный навык огненной стрелы. При отведении тетивы в рабочее положение стрела самостоятельно формируется наложенной на лук, откат 3 секунды, затраты 5 маны. Теперь понимаете о чем я говорю? К сожалению, ввиду того, что привязку мне было не сделать, я, соответственно, не мог применить стройный навык. Но если верить моим расчетам, то я могу стрелять из этого лука с наносимым уроном больше, чем по две очков здоровья. Просто невероятная цифра. Аккуратно спрятав лук в рюкзак, так и не решив до конца, буду я использовать его сам или все-таки отдам кому-то. Я обратил внимание на последний свой трофей в виде палеума. Практически сразу мои брови удивленно поползли вверх. Ведь как только мой взгляд сфокусировался на строчке, где должны быть цифры о моих текущих финансах, я увидел серотливый нолик. Впрочем, практически сразу я сообразил об источнике странных явлений с моим кошельком, поэтому спросил требовательно. «Ромул, ты ничего не хочешь мне сказать относительно моих финансов?» Зеронг не заставил себя ждать, и сразу же возник у меня в голове. «Макс, ты сам не далее, чем несколько минут назад думал о том, что нужно как можно быстрее восстановить город» и подготовить его к заселению новых жителей. Как только ты получил палиум, я воспринял это как сигнал к действию и занялся этим вопросом. Обернись. Я тут же повернулся, и с трудом поймав челюсть, старающуюся пробить землю подо мной, увидел, как в воздухе над площадью клубится настоящая туча, состоящая из земли, битого камня, стекла, и бог пойми чего еще. Из этой кучи в разные стороны тянулись своеобразные ручейки, которые, касаясь того или иного разрушения, практически сразу приводили здания в исходный вид. В очередной раз восхитившись созидательным способностям Зиуронга, я мысленно поблагодарил его за проделанную работу, старательно прогоняя мысли о том, что бы я делал в случае, если бы мне все пришлось восстанавливать самому. Еще раз оглядевшись на медленно оживающий город, я обнаружил, что люди постепенно возвращаются с острова Акторианцев и начинают помогать по мере сил в восстановлении города. Сами же Акторианцы подходили к тому месту, где я оставил Эсту, Но, к сожалению, из-за обилия крыльев мне было совершенно не видно того, что там происходит. Убедившись в том, что сейчас моего прямого вмешательства нигде не требуется, я пошел в ратушу, где, по словам Зиуронга, мне было необходимо вручную снять все защитные протоколы, которые он с перепугу активировал. Агнар Когда мы только перенеслись на территорию Москвы, то практически сразу определили, что сейчас на нашей родной планете дело близится к ночи. Вокруг стояли постепенно сгущающиеся сумерки, а из-за того, что восстановлением освещения так никто и не озаботился, то Москва постепенно погружалась во мрак. Единственными источниками освещения были немногочисленные костры, которые люди жгли прямо на улицах, и, конечно же, бреши скупо освещали территорию вокруг себя. Мы на своих машинах произвели настоящий фурор. Везде, где бы мы ни проносились, люди ошеломленно смотрели вслед нашим челнокам. Должен признать, что люди Акселя практически сразу доказали свой профессионализм. Они настолько быстро освоились с инопланетной техникой без всяких мануалов, что мне казалось, будто они управляли этими пташками уже как минимум несколько десятков лет. Нам очень помогало, что у челноков была функция полета. Люди особо не заморачивались, когда их машины перестали работать и побросали их прямо на проезжей части. Если на дорогах ситуация еще была более-менее терпимой, то вот мосты стали абсолютно непроходимым местом, и наши водители, особо не парясь, просто лихо перелетали водные преграды на своем пути. Благодаря такому методу передвижения мы достигли адреса, подсказанного Сиринити за рекордное время, и уже через 7 минут с небольшим выгружались из челноков перед приземистым трехэтажным зданием с табличкой «Дом престарелых». Я вопросительно посмотрел на Сиринити, на что она, пожав плечами, ответила. Как выяснилось, это идеальное название для того, чтобы никто не интересовался этим зданием и что там внутри него происходит. Я еще более скептично осмотрел прилегающую территорию, буквально усыпанную гильзами и различными телами, на что девушка невозмутимо ответила. «Поправочка. В мирное время никому не интересно, а в военное? Тут дадут по зубам любому заинтересовавшемуся». Предвкушающе посмотрев на здание, я невероятно обрадовался проведенной рекламе. Нам сейчас как никогда нужны такие люди, и надеюсь, что за эти дни там никто не пострадал. Внезапно, когда я уже хотел попробовать проникнуть внутрь этого укрепления, весь обзор заслонила надпись кроваво-красного цвета. Внимание! Вы доказали свое стремление к развитию. Один из вас только что достиг стадии просветления. Вторая печать разрушена. Душа мира открыта. До перехода на второй круг компиляции 9 дней 12 часов 32 минуты 12 секунд. «Максим!» — абсолютно уверенно диагностировал я источник данного сообщения. Когда окружающая меня группа перевела на меня удивленный взгляд, я мрачно сказал. «Не отвлекаемся. Максим справится. А у нас только что стало очень мало времени». Ребята сразу посерьезнели и двинулись по направлению к зданию. Внезапно вперед вырвалась Сиринити и, прокричав, чтобы мы оставались на месте, побежала ко входу в здание. Один из техников, который, как я заметил, из-под бросал на нее заинтересованные взгляды, и попытался броситься следом за ней, но его товарищи, по всей видимости, прекрасно знающие его заинтересованность в этой девушке, сразу же схватили его за плечи, тем самым удерживая на месте. Тем временем Сиринити уже подбегала к центральному входу и громко закричала. «Михал Степаныч! Михал Степаныч! Это я, Аленка!» Практически сразу мы увидели, как входная дверь немного открылась, куда мгновенно, как будто так и надо, с уверенностью шмыгнула наша, как выяснилось, Аленка. Мы напряженно замерли, ожидая любого развития событий. Для себя я выделил девушке пять минут, по истечению которых мы идем ей на выручку с применением всех навыков, полученных от системы. Девушка справилась за три минуты. Именно через такое время входные двери распахнулись, и оттуда вышла сияющая улыбкой девушка, рядом с которой вышагивал даже с виду очень матерый дед. «Есть такие люди, при взгляде на которых, невзирая на их возраст, ты понимаешь, при желании этот человек скрутит тебя за считанные мгновения. Этот дед производил именно такое впечатление, и то, что у него отсутствовала правая рука, это впечатление совсем не портило. Спустя несколько секунд он подошел к нам, и, безошибочно определив, старшего в моем лице стал напротив меня и внимательно уставился прямо мне в глаза. Не знаю, что он там ожидал увидеть». Но наши гляделки не продлились долго. Практически сразу он протянул свою левую руку и сказал, «Михаил Степанович, полковник в отставке, с кем имею честь?» Я решил не теряться и, пожав ему руку, в душе восхитившись силой хватки, ответил, «Дмитрий, служил в отряде на протяжении трех лет, уволился о звании старшего лейтенанта. Сейчас являюсь вторым лицом в городе, куда мы вас всех и приглашаем». Дедок помолчал недолго. И, наконец, сочурив глаза, спросил. «Это правда, что сказала Алёнка? Вы можете вылечить что угодно в обмен на эти, как их, параметры, и даже руку мне вернете. Я улыбнулся и кивнул, добавив сказанному. Все верно. И единственное, что мы попросим взамен, в случае нападения, стать на защиту города, где вы будете жить». «Да это-то и так понятно», — махнул рукой Михаил Степанович и пояснил. «Если вы вернете мне руку, то я зубами буду рвать любого, кто покусится на тех, кто вернул мне смысл в жизни». Внезапно он еще сильнее, сузив глаза, спросил, «А правит у вас кто? Эти, небось, из правительства?» Я еще шире улыбнулся и ответил, «Правит у нас мой лучший друг, который никогда не был замечен в связи с правительством. Я являюсь его заместителем». «Ну и Аксель, которого вы должны помнить, тоже обладает определенной властью». Морщины на лице старика разгладились, и скупо улыбнувшись, он проговорил. «А, Костик, помню, помню этого хлопца. Что ж, мне все ясно». И внезапно повернувшись в направлении здания, громко прокричал. «Братья и сестры, по машинам!»